сводилось к подготовке переговоров, которые могли быть полезны государем. В своем тогдашнем настроении Людовик не способен был принимать мудрые решения. Еще взволнованный ссорой с лавальер, он расхаживал по кабинету, с жадностью отыскивая предлог для взрыва после долгого периода сдержанности.